Эти тоннели укреплены специальным бетоном, способным противостоять, по словам Хеллстрома, взрыву атомной бомбы. Я ему верю. Здесь, в этих тоннелях, живет около пятидесяти тысяч человек. Поверь мне, прошу, поверь!» Мэривейл вдруг понял, что внимание его приковано к вращающимся кассетам магнитофона Гаммела. Он поднял взгляд и увидел поворот, Потрясение в глазах присутствующих. Мэривейл подумал, «Дерьмо собачье! Если коротышка говорит правду, то это уже не наше дело, а дело военных». Но в глубине души он верил словам коротышки. «Просто не могло столь дикое утверждение быть ложным!» Мэривейл нагнулся над столом и написал, «Надо связаться с военными». Прочитав написанное, Гаммел задумался. Затем кивком показал другому помощнику прочитать и исполнить. Помощник прочел, поглядел вопросительно на Гаммела, который решительным жестом подтвердил команду, и опять же кивком показал ему подойти поближе. Гаммел что-то шепнул ему, лицо того побледнело и он пулей выскочил из комнаты хотя твой рассказ совершенно невероятен сказал мэри уэйл я на время ему поверю однако ты должен понимать что я не совсем свободен в своих действиях проблема носит столь глобальный характер что я не ты сукин сын если ты нападешь на хелстрома с планетой будет покончено Мэри Вейл замер в шоке, прижав крепко трубку к уху. Так не обращаются подчиненные к начальнику. В доме муравейника Хеллстром нагнулся к Джанварту и прошептал. «Скажи ему, что муравейник готов к переговорам. Старайся выиграть время. Спроси его, почему он не связался с Пентагоном по случаю возникновения нового острова». Скажи ему, что мы готовы обратить в прах площадь в несколько сот квадратных миль вокруг Вашингтона, если ему нужны дополнительные доказательства. Джанвард передал это Мэри Вейлу. «Ты сам видел это оружие?» — спросил Мэри Вейл. «Да. Опиши его. Ты что, спятил? Они не дадут мне этого сделать. Но я видел его, и видел его уменьшенный вариант». первый из помощников гаммела вернулся и хрипло прошептал в ухо southус гамыл взял ручку и написал пентагон подтверждает они высылают отряд командос коротышка ты действительно веришь что они смогут спросил мэри уейл а я о чем толкую все это время черт возьми ты еще не связался с пентагоном коротышка мне неприятно об этом говорить но мне кажется что несколько атомных бомб одна за другой ты безмозглый идиот перестанешь ты делать из себя идиота мариейл в ярости смотрел на телефон коротышка я настоятельно тебя прошу изменить тон и выбирать выражение этот э, как ты там его называешь вмахивает на некое извращение которое необ необходимо я звоню президенту сказал джанвер ты сам знаешь что это в моих силах ты сам дал мне номер и код он ответит ты со своим агентством можешь катиться коротышка мариейл испытывал бешенство с примесью внезапного страха слова джанверта могли иметь под собой основу «Военные выяснят это быстро, но звонок к президенту может иметь широкий резонанс. Полетят головы». «Успокойся, коротышка», — сказал Мэри Вэйл, — «и послушай меня. Ну, как я могу быть уверен, что ты говоришь правду? Ты рисуешь отчаянную ситуацию, в которую мне невероятно трудно поверить. Даже если здесь есть что-то отдаленно похожее на правду», ясно что решать должны военные и у меня нет никакой альтернативы кроме как ты задница рявкнул джанверд